как солнце может помочь при депрессии Механизм действия Депрессия- это расстройство настроения, которое может вызывать чувство отчаяния, безысходности и усталости. Она может быть вызвана различными причинами, включая генетические факторы: хронический стресс, плохое питание, нарушение сна и мало физической активности. Одним из факторов, который может помочь бороться с депрессией, является солнечный свет. В этой статье мы рассмотрим, как солнце может помочь в борьбе с депрессией и как правильно использовать солнечный свет для улучшения настроения и психического здоровья. Солнечный свет играет важную роль в жизненном цикле человека и является источником витамина D, который помогает укреплять кости и зубы. Однако свет солнца также влияет на многие другие аспекты здоровья, включая эмоциональное состояние. Солнечный свет способствует выработке серотонина, нейромедиатора, который регулирует настроение, аппетит, сон и другие функции организма. Низкий уровень серотонина связан с различными психическими и физическими проблемами, включая депрессию, тревогу, бессонницу и другие нарушения. Кроме того, солнечный свет также помогает снизить уровень мелатонина, гормона, который отвечает за регуляцию циркадного ритма и сна. Высокий уровень мелатонина может приводить к депрессии и усталости. В общем, регулярное нахождение на солнце может помочь улучшить настроение, повысить уровень энергии и улучшить качество сна, что особенно важно при борьбе с депрессией.